Командир экипажа посмотрел на часы. Прошел час полета. Еще один час. И он должен будет начать дело. Дело, которое обеспечит его семье безбедное существование. Ради этого он, Теймур, идет на смерть. Да, это Гурбани виноват в том, что пилот попал в оковы долгов. Это его люди втянули пилота в тайный и горный бизнес. Это по указке Гульбедина из него, Теймура, сделали нищего, умело подведя к той черте, когда предстояло делать выбор. Выбор между смертью и смертью. Откажись Теймур выполнить условия безжалостного грубани и уже завтра он лишится работы. Дом его пойдет с молотка, а многочисленную семью выбросят на улицу. Жену и дочерей продадут в гаремы, а сыновей превратят в рабов. Его же с родителями просто убьют. Загласись, и долги будут погашены. Семья получит большие деньги и сможет жить прежней жизнью. Но уже без него, Теймура. От Гурбани зависело все, поэтому пришлось выбирать второе». Если ему не жить в любом случае, то пусть уж живет семья, поминая его в своих молитвах. Аллах все простит. Он поймет, что Таймуру ничего не оставалось делать, как идти на массовое убийство. Гурбани не оставил ему ни единого шанса по-другому решить спровоцированную самим Гульбиддином проблему. Но прочь мысли, решение принято. Сейчас надо позаботиться о том, чтобы выполнить задание Гурбани. О смерти Теймур не боялся. После нее будет новая жизнь, ибо истинный правоверный бессмертен. И смерть — это только конец одного этапа жизни и начало следующего — вечного. Прошло еще полчаса полета. Хасан вышел в туалет. Первый пилот достал из кобуры, закрепленной на кресле, пистолет. Привел его в боевую готовность, навернув на ствол глушитель. Второй пилот вернулся, спросил. «Ищу чаю не желаете, господин?» «Нет, Хасан. Спасибо». Второй пилот занял свое место. Вскоре предстояло отключить автопилот и перевести управление воздушным судном в ручной режим. Теймур окликнул напарника. «Хасан». «Да» ответил второй пилот и увидел направленный ему прямо в голову глушитель. «Вы что?» «Извини, Хасан». «Такова воля Всевышнего. Умри спокойно». «Нет!» — вскрикнул второй пилот, но пуля, ударившая в лоб, заставила его замолчать. Вся правая часть кабины обогрелась кровью и мозговым веществом, выбитым из черепа несчастного Хасана. Теймур разобрал пистолет и вернув его в кобуру. Поднялся и вышел из кабины. Его взгляд тут же встретился со взглядом того, кого пилот видел рядом с Гурбани в Тегеранском аэропорту. Опустив глаза, командир корабля прошел по салону, вышел к двери багажного отсека, где его встретил старший бортпроводник, коротко бросил ему, начиная, милях, и, развернувшись, вернулся в кабину. Не глядя на убитого напарника, запросил московский аэропорт. Сообщил, что испытывает трудности с управлением. Приборы показывают падение давления в гидравлике и неисправность в приводах элеронов. Земля попросила, чтобы пилот рейса более подробно изложил суть возникшей проблемы. Но Теймур отключил связь. Переведя управление в ручной режим, он начал снижение с отклонением от курса на север. Дождавшись, когда пилот-смертник вернулся в кабину, Лески встал из кресла. Прошел во второй салон, оттуда мимо туалета в помещение перед дверью в багажное отделение. Встретился с Мелехом, спросил. «Ты пойдешь с нами?» «Да, господин». «Хоп!» «Открой багажное отделение и пропускай туда моих людей. Они начнут подходить по одному. У каждого на левой руке перстень с черным камнем». Это тебе для опознавания. Всего прибудут девять человек, не считая меня. Места в хвосте хватит, чтобы всем экипироваться? Мелех закивал головой. Хватит, господин. Багажа сегодня не так много. Хорошо, работай. Старший бортпроводник открыл дверь багажного отсека. Лески сразу увидел аккуратно сложенные ранцы, сумки парашютов и чехлы для оружия. Все снаряжение было разделено на десять равных частей. К одному ранцу была снаружи прикреплена рация. Это была экипировка для командира группы. Леский сбросил себя гражданский костюм, оставшись в черном, плотно облегающем тело комбинезоне. Он закрепил ранец и чехол с автоматом на груди, закрепил основной парашют, Запасной ввиду отсутствие места не был включен в экипировку штурмовой группы. Надел защитный шлем, специальные ботинки и перчатки. Пистолет с глушителем положил между двух чемоданов возле двери. Начали прибывать бойцы его банды. Они также молча и быстро переодевались, готовясь к десантированию. Вскоре вся группа была в сборе. В багажном отсеке оказался и старший стюард, Он тоже откуда-то сбоку достал парашют, напялил его на себя. Парень серьезно собирался покинуть самолет. Леский подошел к телефону внутренней связи, снял трубку, тут же раздалось. «Пилот слушает. Это багажный отсек. Моя группа готова покинуть борт». Теймур ответил кратко. «Ждите моего сигнала». И отключил связь. Леский тоже повесил трубку, бросив подчиненным. «Ждем». «Боинг, между тем, снижался. Одна из бортпроводниц запросила командира экипажа. «Господин, что происходит? Почему мы снижаемся? Пассажиры начинают волноваться!» Таймур ответил. «Успокойте их!» «А снижаемся, потому что по курсу фронт грозовых облаков. Поэтому я и решил уйти на более низкую высоту, изменив курс. Надеюсь, этого объяснения достаточно?» «Да, конечно, извините, господин». Командир корабля продолжал вести самолет к цели, обозначенной на штурманской карте, которая лежала рядом. До места крушения оставалось менее двухсот километров, а в салоне внезапно вспыхнула паника. Кто-то из пассажиров вдруг выкрикнул «Падаем!» И началось. Людская волна прильнула к иллюминаторам, затем крики «Что происходит? Почему резко снижаемся? Откуда вдруг лес?» «Что делает экипаж?» Эти крики слились в единый гул. Бортпроводники разбежались по салонам, но ничего уже сделать не смогли. Пассажиры воочию видели, как лайнер резко наклонился вперед и стремительно приближается к земле. Двигатели надрывно ревели, и все словно с ума сошли. Пассажиры начали хватать проводников за одежду, пытаясь встать, метались в креслах. Лишь одна девочка во втором салоне тихо сидела в углу, прижав к себе куклу Барби. Крики и суматоха взрослых людей испугали ее, оттого и сидела она, забившись в кресле, стараясь быть незаметной. Ее рассудок не мог понять, что происходит. Один из бортпроводников ринулся к кабине пилотов. Начал стучать в нее, требуя открыть, но та была жестко заблокирована. Тогда Али так звали стюарда, вспомнил о своем коллеге Мелехе. Тот должен находиться во втором салоне. Али мгновенно вспомнил, как Мелех в Тегеране перед вылетом, как, впрочем, и всегда, поднимаясь на борт, занес в лайнер большую сумку. А ранее Мелех как-то проговорился, что все случающиеся в небе катастрофы не пугают его. У него, мол, всегда при себе талисман, который при любых обстоятельствах спасет ему жизнь». Мелех был не настолько набожен, чтобы верить в какие-то камни или растения, которые якобы отведут от их обладателя опасность, а значит, его талисманом мог быть только парашют. Только он гарантировал спасение при катастрофе. А посему надо найти Мелеха и отнять у него парашют. Отнять, чтобы спасти свою жизнь». Остальное сейчас совершенно неважно. Главное — спасти себя». Стюарт рванулся от кабины в хвост самолета. На пути ему попадались охваченные безумием пассажиры и бортпроводники. Он сбивал их ударом своего крепкого кулака. Добрался до двери багажного отделения. Рванул ее на себя. Но и она была заблокирована. Али закричал «Мелех! Мелех! Это Али! Мелех!» «Я знаю, ты там! Ради Аллаха! Прошу, открой!» В ответ тишина. Поняв, что спасения нет, Али опустился на покатый пол и завыл раненым шакалом. Его крик был слышен в багажном отсеке, но Мелех не обратил на него никакого внимания. Каждый выживает в одиночку. Тимур также не обращал внимания на панику в салонах. Он смотрел на приборы. «Высота две тысячи метров». «Надо еще опускаться». Пилот немного отвел от себя штурвал. На приборной доске замигали цифры, указывающие высоту полета. Тысяча восемьсот, тысяча семьсот, тысяча шестьсот, тысяча метров. Через лобовое стекло пилот увидел вдали трубы какого-то предприятия, окруженного лесом. Сверился с картой и вызвал багажный отсек. Леский ответил Слушаю тебя, пилот. Вам на выход. На десантирование минута. Понял. Дэв бросил трубку, приказав. Всем покинуть борт. Бридж отвел в сторону люк багажного отделения, открывшийся путь за пределы лайнера. Бойцы один за другим бросились в черную, гудящую и свистящую дыру. Последним шел лески. За ним только стюард. Подойдя к люку, англичанин выхватил из скопления чемодана в пистолет, повернулся и, падая спиной в зияющую пропасть, дважды выстрелил в добровольного помощника террористов. Простреленное тело молодого перса, отброшенное ударами пуль назад, так и осталось в багажном отсеке. Теймур все снижал лайнер. Иступленно молясь, смертник увидел, как перед носом самолета показались три ряда колючей проволоки, освещенные прожекторами, и мерцание струи заграждений напомнило ему посадочную полосу. Это и была посадочная полоса. Последняя полоса в его жизни. Направив лайнер вправо, Теймур до упора отжал от себя штурвал. Самолет рухнул на землю по инерции продолжая движение огненным факелом, сметая все перед собой. Сильный взрыв разнес воздушное судно на множество пылающих осколков. Взрыв вызвал за собой целую серию разрывов. Детонировали минные поля. Стоявший глухой стеной слева лес взялся огнем. Объект — все южное направление охраны и обороны, которого уничтожил упавший, и взорвавшийся «Боинг» огласился множеством сирен. А группа Левски благополучно приземлилась на нейтральной территории в четырех километрах от места авиакатастрофы, а следовательно и от объекта. Уничтожив быстро воспламеняющиеся парашюты, наемники, не теряя времени, начали форсированный марш, ориентируясь на огненные всполохи, освещавшие округу впереди. Эти четыре километра боевики лески преодолели за 40 минут. Залегли на опушке леса перед вздыбленной контрольной следовой полосой и тремя рядами, в основном поваленных бетонных столбов, с мотками спускавшейся проволоки между ними. Как раз здесь коснулся земли «Боинг». Главарь наемников опустил на глаза прибор ночного видения. Пожар полыхал левее, здесь же, за лесом и периметром ограждения, было темно. Лески внимательно осмотрел сектор, который был выбран для прорыва на территорию химического производства. До полосы кустарников, среди которых находились люки подземного коллектора, метров триста. За проволочными клубами четко видны многочисленные воронки. Значит, здесь минное поле было уничтожено. Следовало начать бросок. Тем более ни души из охраны в выбранном секторе Лески не обнаружил. Он подозвал к себе Бриджа. Тот явился немедленно. Слушаю, босс. Эш. Прорываться будем здесь. А ты отделим на две группы. Совершаем бросок по прямой к кустам. Прорываться в две колонны, один за другим, след в след. Аккуратно, но предельно быстро. Окей, Дэв. Начало броска через минуту. Готовь парней к прорыву. Понял. Бросок через минуту. Бридж исчез в темноте, практически тут же за спиной лески собралась группа из четырех человек. Посмотрев на часы, главарь наемников поднялся. Ну, парни, до полосы кустарника. В колонну по одному. За мной бегом марш и бывший капитан британского спецназа рванулся к колючей проволоке. Три разрушенных ряда колючки преодолели быстро, сбавили скорость там, где ранее было минное поле, сбавили из-за того, что грунт был рыхлым, и десантные ботинки наемников рыхли в пахоте. Но продвигались. Слева параллельно, не оставляя и не забегая вперед, двигалась группа, возглавляемая бриджем.